Глава 18. Рита. «Привет, как ты? Получше себя чувствуешь?» Лиля влетела в холл фитнес-клуба и обняла подругу. Вообще, Рита ей о том, что она в порядке, написала еще в первый вечер, но не стала уточнять подробности. Такие новости нужно сообщать при личной встрече. А вот ухмылочка, вошедшего следом за женой Руслана, не вызывала вопросов, он был в курсе всего. Высокий, хорошо сложенный брюнет с обаятельными ямочками на щеках, тут же притянул к себе несколько пристальных взглядов клиенток клуба. Одна даже призывно ему улыбнулась и кокетливо поправила вьющиеся локоны, но все старания пошли прахом. Он широким шагом нагнал жену и, улыбаясь во все 32, замер за ее спиной. Удивительная все-таки пара, Руслан и Лилия Никитины. Часто Рита слышала шепотки из серии «Что он в ней нашел? Такой красавец!» Нашел он в подруге много чего, прямо-таки отыскал алмаз, который никто до этого не видел, и искусно огранил так, что Лилия из неуверенной закомплексованной толстушки превратилась в стильную пробивную журналистку. Вот и сейчас Руслан галантно помог жене снять пальто и коротко поцеловал в весок. «Я сдам в гардероб, иди работай». Подмигнул Ритя, которая подавила в себе желание швырнуть в него чем-нибудь тяжелым. Вопрос о том, кто проговорился, даже в уголке не стоял, потому что именно в этот момент виновник, стряхивая с лохматой головы снег, увалился в двери клуба. «Всем привет! Уже в сборе? Рит, Левчик приехал?» Сияющая улыбка и сумка через плечо. Вот так за два слова Максим Кравцов слил часть секретной информации, округлившей глаза журналистке. Она переводила взгляд с Риты на Макса и обратно. «Приехал. У меня все в порядке. Лилия, я тебе потом все объясню. Нас уже наверху ждут». Перекрыла все вопросы и злобно глянула на Макса. Тот светился, как начищенный пятак, за что тут же словил подзатыльник, уже от Руслана. «Мы в гардероб. Удачно поработать, дамы». Никитин схватил друга за плечо и утащил в сторону, не забыв снова заговорчески подмигнуть. «Нет, она точно убьет этих мужиков». Рита и подумать не могла, что после нескольких сумасшедших дней в новой обстановке будет так приятно окунуться в рабочую атмосферу. Привычно взять в руки фотоаппарат, подкорректировать настройки и начать фотоохоту за интересными кадрами. Раствориться в этом каждой клеточкой тела, каждой молекулой внимания. Увы, в первый час, пока Лилия брала интервью у директора клуба, интересного было немного — сделать портреты и несколько снимков процесса. Отдать должное, мужчина был видный, высоченный, широкоплечий брюнет, явно имеющий отношение к спорту не только как к бизнесу. Рита и Лиля, будучи примерно одного роста, едва доставали ему до середины плеча. Обычно Рита заранее узнавала все о герое, кто, что и чем известен. Но на этот раз просто не успела, поэтому пару минут гадала, каким же спортом занимается закованный в броню строгого черного костюма мужчина. Ставила на тяжелую атлетику и, в принципе, почти не ошиблась. Роман Медведев оказался титулованным спортсменом в мире силового экстрима. Он терпеливо и подробно отвечал на все вопросы журналистки, иногда шутил. Рите удалось поймать пару очень удачных и благодушных кадров, на которых этот гигант смеялся и не был таким пугающим. «Я могу поснимать в зале», — поинтересовалась Рита, когда интервью было закончено. «В зале?» «Я хотел прислать вам для публикации наши рекламные снимки», мужчина удивленно посмотрел на Лилю. «Живые всегда работают лучше», — поддержала подруга. «Да, это модно. Немного лайф, реальное лица». Рита и Лиля переглянулись, как две кошечки, в мультфильме про леди и бродягу. Они-то давно присмотрели потенциальных моделей для этой серии фото. Вот только им и в голову не могло прийти, что шоу в тренажерном зале Уже началось без них. Получив разрешение на съемку, девушки отправились в огромный тренажерный зал. Он занимал целый этаж, и, казалось, среди всех этих конструкций легко можно было заблудиться, как в лесу. «Осматривайся, я пошла фоткать. Найдешь кого-нибудь фактурного и договоришься, звони», шепнула Рита, отправляясь покорять железные просторы. Она сделала несколько общих планов зала, когда услышала знакомое. «Да он меня так сделает! Требую справедливости, его надо утяжелить!» «Интересно, как?» — от родного и бархатистого мурашки вдоль позвоночника. Любопытство сгубило Риту. Она приготовила фотоаппарат для съемки и устремилась к небольшой расчищенной площадке с табличкой «Зона функционального тренинга». Там уже собрались зрители, несколько хихикающих фитоняшек с ногами от ушей и пара отдыхавших между упражнениями мужчин. Тренеры в фирменных майках ненавязчиво контролировали процесс. Макс стоял в центре зоны и вещал. «Как? Сейчас придумаем!» — обвел взглядом окружающих. Рита заметила в стороне Руслана с мобильником в руках. Лев подпирал спиной колонну и снисходительно поглядывал на Кравцова. Девушка не сразу его узнала. Без очков, в спортивной форме и забранной назад челкой мужчина выглядел значительно моложе. Он как будто превратился в парня с модной нынче бородой, способного шутить и заключать глупые пари с друзьями. «Во!» — Макс выцепил ее взглядом, схватил за руку и утянул вперед. «Ритуля нам поможет. Отдай фотик Ру, он будет с ним бережно обращаться». «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Девушка нахмурилась. Под взглядами людей она чувствовала себя неуютно. Посмотрела на льва, ища поддержки. Он оказался рядом за два больших шага. «Макс берет меня на спор. Делаем сотню отжиманий. Кто первый сдохнет, тот и проиграл. Если я выиграю, то стану крёстным», состроил умильную мордаху кровцов. Рита оглянулась в поисках гири. «Если проиграю, перестану доставать льва». Я пытался ему объяснить, пожал плечами невозмутимый рыжий, что он всё равно проиграет. Ей стало чего-то так весело. Нет, мужикам скоро 35 стукнет а ведут себя так, как будто до сих пор 15. «Ну что, Лев, эта ноша не тянет?» «Ладно, все равно продуешь», — хмыкнул за и стянул футболку. Рита чуть не облизнулась, глядя на поджарова сильного хищника. Он не был рельефным, как тот же Никитин, на чьи бицепсы то и дело заглядывались девушки. Он не был мощным и сильно широким в плечах, как Макс. Он был функциональным, да, Каждую свою четко очерченную мышцу, каждый кубик пресса он мог применить по назначению. В нем была сила и то, что многие называют настоящей натренированностью. Лев без сомнения смог бы подняться по скале вверх только на силе собственных мышц, мог нанести смертельный удар и ловко увернуться от противника. Макс хмыкнул что-то типа позор и тоже принял упор лежа. Рита же замерла в растерянности. «А ей-то что делать?» Краем глаза заметила, как к Руслану подошла Лиля. Тот отдал ей фотоаппарат и что-то шепнул на ушко. «Ложись мне на спину», — подсказал Лев, тут же вогнав в краску. «Давай, не бойся, не уроню». «Не боюсь», — пискнула, как мышка. Лежать на нем было не слишком удобно, но очень тепло. Рита аккуратно держалась за плечи и пыталась хоть куда-нибудь спрятать свои покрасневшие щеки. Мир двигался вверх-вниз, но вся она сосредоточилась под перекатывающимися под ладошками мышцами. Она чувствовала их и сходила с ума, окончательно и бесповоротно. Это был первый настолько близкий контакт с того рокового утра. Где-то там далеко Руслан отсчитывал, кто-то за спиной начал посмеиваться. Девушка сначала не поняла причину, а потом догадалась. К пятидесятому разу Макс устал, руки со сквозными шрамами от пуль Его фишка и история подрагивали, но художник упорно не сдавался, и Рита сделала то, за что точно получит трёпку от льва. Наклонилась и вдохнула в солоноватый запах пота, смешанный с насыщенным мужским, немного мускусным, а потом изо всех сил дунула ему в ухо. От неожиданности лев вздрогнул и рухнул на пол. «Рита!» — возмущенно: «Наши в городе!» — возвестил Кравцов, поднимаясь. — Фотографиня, я в тебе не сомневался. — Макс победил, — смеясь подвёл итог Руслан. — Поздравляю. — Ну вот как это называется? Ты должна быть за меня, — ворчал Лев, натягивая майку. Подошла поближе и, встав на носочки, шепнула на ухо. — Герман всё равно отказался, он не некрещённый, ему сложно, а Макс столько для нас сделал, почему бы и нет? В ответ Лев посмотрел на неё долгим взглядом, задумчиво и оценивающе. Кажется, простил. «Или не очень?» «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Красная?» «Температуры нет?» Тут же приложил влажное запястье к колбу. «Всё в порядке. Ты просто горячий». Поняла, что ляпнула и осеклась. «Нагрелась от тебя, жарко стало. Вот». Рванула со всех ног к Лиле. Отобрала свой фотоаппарат и припустила вдоль по проходу, едва не врезавшись в высокую брюнетку. «О, Рита, привет!» улыбалась Марина Селезнёва. «Ты как?» «Нормально, все в порядке. Работаю». Посмотрела сначала на изящную брюнетку в облегающей спортивной форме, а потом на блондинку рядом с ней, помощницу Макса. Просто модель. «Модель?» Концепция съемки для клуба родилась в голове за секунды, и этому не помешало даже смущение. «Все в сборе!» Вездесущий Макс оказался за спиной, но уже через секунду притягивал к себе жену для короткого поцелуя. «А я выиграл! Буду крестным, похвастался он. «Да неужели?» — возвела глаза к потолку блондинка, который бос уже все уши прожужжал про радость друга. «Кристин, не обольщайся! Ему Рита подыграла!» Теперь за спиной оказался Лев. «Я могу потребовать матч-реванш!» «Не-не-не!» — рассмеялся Макс, размахивая руками. «Выиграл, значит, выиграл!» И, хмыкнув, драпанул от потенциального возмездия с удивительной скоростью. Марина проводила его смеющимся взглядом, Кристина — снисходительным. «Через час в кафе на первом этаже», — шепнул тихо лев, громко же добавил. «Извините, важное дело». С достоинством прошел мимо женщины, только Рита заметила, что, пройдя еще три шага, он бегом рванул догонять обалдевшего друга. «Они всегда такие?» — спросила девушка, поправляя на шее ремень фотоаппарата. «Макс, да. Понятия не имею, как я до сих пор с ним работаю», — выдохнула красивая блондинка. «Ты с ним работаешь, а я с ним живу», — посмеивалась Марина мгновенно находя взглядом лохматую шевелюру мужа. Он мелькал где-то по диагонали. «Макс, как наркотик. Если подсаживаешься, без него уже невозможно. Даже Лёве!» — подмигнула Рити. Заметив хорошее настроение Селезнёвой, наречённая фотографиня решила бессовестно им воспользоваться. «Можно я вас немного поснимаю? Для статьи. Сделаем коллаж медийной личности в клубе и все такое. За ЗОЖ! Я не против, но Мишка Гризли на таких моделях разорится, улыбнулась Марина. Не разорюсь, раздалось справа. Роман Медведев уже щеголял по залу в майке борцовки и, кажется, успел сделать подход на жим лёжа. Отличная идея, Рита. Дамы, с меня за помощь причитается. В итоге встретились с Лилией в кафе только через 40 минут. Подруга в журналистском азарте. Едва не подпрыгивала на месте, напрочь забыв про свой апельсиново-малиновый смузи. «Теперь ты мне все расскажешь. Совсем все, ясно?» «И дай фотоаппарат», — тут же потребовала она. Рита поймала себя на мысли, что немного скучает по той скромной и неуверенной себе Лиле. Кто бы мог подумать, что из нее вырастет таран, способный пробивать железные двери ее спокойствия. «Зачем?» — прижала к себе друга и соратника. «Покажу кое-что. Дай!» Когда вожделенный фотоаппарат попал в цепкие пальчики журналистки, Лиля так плотоядно улыбнулась, что Рите на секунду стала не по себе. Пару минут девушка задумчиво что-то тыкала, а потом вернула фотоаппарат владелица со словами. «Матай фотки вправо, довольная». «Елки, зачем?» На небольшом экране один за другим сменялись снимки «Она и Лев». В процессе отжимания все выглядело достаточно просто. В первую очередь потому, что лицом Рита тогда отвернулась в другую сторону. А вот потом она смотрит на него снизу вверх. Мужчина склоняется к ней и что-то говорит. Запястье на лбу, подруга четко поймала момент. Этот напряженный взгляд льва, переживающий и ее. Её... О нет! Так заметно! Пылающие щёки и взгляд, по которому она сама без труда бы прочитала... «Влюблённость». Окончательно добила фото. Рита, стоящая на носочках, которая что-то умильно шепчет на ухо склонившемуся, слава богу, уже одетому, хищнику. «Зачем?» — Еще раз произнесла, чуть не плача. «Месть тебе за тот раз с тортом. Рит, ну хочешь удалим? Давай прямо сейчас сотру. Заметив растерянность на лице подруги, Лилия тут же попыталась вырвать из ее рук фотоаппарат. «Нет, оставь. Хорошие фотки». Съела кусочек яблока из фруктового салата, заживав смущение. Рита так проголодалась, что готова была слона съесть, но их в фитнес-кафе не продавали. И правда, ничего такого, просто забавные фото. Лилька на своих с Русланом выглядела еще смешнее. Глаза как будто к электрическому стулу привязали, они обняли в процессе украшения торта из-за производственной необходимости. Примерно так потом Никитин отмазывался на свадьбе, когда Рита притащила им на память огромный распечатанный снимок и кучу маленьких в альбоме. Они тогда очень хорошо получились, почти как она и Лев сегодня. И что, Все серьезно? Лиля так наивно хлопала глазами, как будто не слышала радостных воплей по поводу крёстного. «У нас будет общий ребенок. Как думаешь, это достаточно серьезно? Мне больше интересно, когда вы вообще успели, с учетом твоего диагноза. Успели в октябре?» Дурацкая история на самом деле случайно вышла, отпила кисленький фруктовый напиток из киви. Врачи говорят, чудо, логичных объяснений нет. Рита чувствовала себя персонажем комедии положений. Про ежегодные визиты льва она никому не рассказывала. Это был их маленький секрет, из-за которого объяснения сейчас звучали нелепо. Случайно вышла бред. Случайно переспать с мужчиной и такая: Ой, извините, я вас просто не заметила. Не красней ты так? «Хихикнула Лиля. Вышла и вышла. Зато как качественно! Ты себя нормально чувствуешь? И сразу скажи, что вы планируете делать дальше». «Нормально. Завидую, у меня даже токсикоза нет», показала чуть зеленоватый после киви язык. «Зато есть какой-то бандюган, который раздолбал мою студию», добавила девушка мысленно. «Повезло. Так что, Лев?» «Что, Лев?» «Жениться предлагает». Лиля чуть не подавилась остатками смузи. «Вот так сразу?» Не знаю, куда он торопится. Мы же не в средневековье. Сейчас общие дети не повод для брака. Пока живем вместе, притираемся. Все очень странно. Я растеряна, если честно. Как-то спонтанно, быстро. Хлоп, я беременна. Хлоп, мы в одной квартире. Хлоп, он постоянно рядом. Хлоп, следит, чтобы вовремя поела и знакомит с мамой. Даже с мамой познакомил. Ничего себе! «Никогда бы не подумала, что Лев такой решительный», — Лиля улыбалась от уха до уха. «До сих пор в голове не укладывается, что вы вместе. У меня тоже. Кстати, не в тему, но ты узнала, кто купил главный портрет с твоей выставки? Сколько дал? Если много, можно еще одну заметку слепить». Рита хлопнула себя по лбу. «Идиотка!» Со всей беготней совсем забыла об этом. Кто-то в первый же день купил портрет Ольги Карамзиной, той самой сестры Джокера, а она об этом льву ни слова не сказала. «Лилия, не поверишь, сама не знаю, еще не была в галерее. С этой беременностью...» «Потом узнаешь», — махнула рукой подруга. «У тебя сейчас есть вещи поважнее. Вечером работаешь?» «Да», — зевнула. Вопреки радости от возвращения к работе уже три часа спустя Рита чувствовала себя уставшей. Врач об этом предупреждала. «Сейчас блондинка с удовольствием прикорнула бы на диванчике в углу пару часов», прежде чем отправиться в Ассорти Кэнди на новогоднюю клиентскую вечеринку. Марина Селезнёва, хозяйка сети, кафе, и Руслан Никитин, известный кондитер и муж Лилии, объединились. Дружба и взаимовыгодное сотрудничество равно успех. Рита же и в службу, и в дружбу все их мероприятия регулярно снимала, за неплохую, кстати, почасовую оплату. Мысль о фотографии продолжала крутиться в голове Риты. Через 10 минут дружеского, веселого трёпа она сдалась. «Нервы не к черту с этой беременностью!» «Ливь, я пойду. Надо льва найти срочно!» «Зачем меня искать?» — раздалось за спиной. Обернулась. Растрёпанный и явно чем-то очень довольный лев возвышался над ней. Смотрел спокойно и заинтересованно. Рита чувствовала его настроение скорее интуитивно, читала его в блеске карих глаз, спрятанных за стеклами очков. Лили, наверное, он по-прежнему казался серьезным и отстраненным, но успевшую присмотреться к нему Риту, мужчина обмануть не мог. Ее нет. «Мне нужно заехать в галерею. Это срочно. Расскажу по дороге».